Глава двадцатая Когда следователь услышал, что к нему явилась Светлана Грачева, он удивился. С этой женщиной он беседовал позавчера и больше не вызывал. «Что у нее?» — недовольно спросил он. Ему было хорошо известно, что есть тип свидетелей, которые готовы морочить голову из-за всякой ерунды, особенно женщины. Говорит, что нашла какие-то документы, После паузы сообщили ему. — Ну, пустите. Она вошла в кабинет, возбужденная с пылающими щеками, кратко поздоровалась и по-хозяйски уселась к столу. — А у меня новости. — Хорошие? — осведомился следователь. — Для кого как? — загадочно ответила Светлана и достала из сумки плоский газетный сверточек. — Я специально завернула. Вдруг там отпечатки пальцев. Усмехаясь, он поддел газету. Оттуда посыпался лавровый лист, и гостя поспешила пояснить. Нашла в кухонном шкафу, в пакете с приправами. Я бы и не заметила, но сегодня Денис Григорьевич заказал уху. Он уже не слушал женщину. На столе у него лежал заграничный паспорт, выданный на имя Мухиной Виктории Николаевны. 1958 года рождения, Мухина, девичья фамилия Ларисы, отчество совпадает, сестра. Он припомнил, что видел эту женщину в альбоме у матери Ларисы, но там она была моложе. Перелистав паспорт, он остановился на последних визах. Германия. Мухина въехала в Россию 25 октября, и, судя по отсутствию выездной визы, все еще находилась здесь. «Где вы это взяли?» — спросил он, не поднимая глаз. «Да я же говорю, на кухне, в шкафчике с крупами, приправами...» Светлана всплеснула руками. «Я же говорила, что у Дениса Григорьевича кто-то жил...» А следователь думал о другом. О том, что Лариса расплатилась с Матвеевым немецкими марками. О баллончике немецкого производства и о том, что в сущности никто из свидетелей не мог сказать с полной уверенностью, Ларису он видел или другую женщину, просто на нее похожую. На фотографии Мухина выглядела на все свои сорок, и даже старше. Упорный взгляд, сухая линия губ, гладкая прическа. Никакой косметики, никаких украшений, черный свитер с высоким воротником — — Вы хозяину это показали? — спросил он. — Нет, и не собиралась даже. Я, как увидела, сразу все бросила, уху выключила и бегом к вам, — торжествующе пояснила Светлана. — Ну, я же говорила, кто-то у него был. И вы знаете, в последние дни я обратила внимание, что он все что-то искал. Копается, копается, во все углы заглядывает, в шкафах все вверх дном. Я замучилась за ним убирать. Ну, а на кухне ему не развернуться. Мужчины вообще боятся в кухонные шкафы заглядывать. Пакетики с пряностями тоже были набросаны в перемешку, Но он их особо не осматривал, только поворошил. А паспорта не заметил. Тот не очень-то на виду лежал. «Думаете, что он искал паспорт? А что тогда? Правда, меня ни о чем не спрашивал, только посматривал так нехорошо». Но я же всегда отдавала ему все документы, если что-то находила. Наверное, он думает, что я и сейчас бы отдала. Да уж нет. Я что, не понимаю, какие теперь обстоятельства? Вы эту женщину когда-нибудь видели?» Следователь постучал карандашом по фотографии. «Нет. Я ее и так, и сяк разглядела. Похоже, правда, на Ларису Николаевну. И отчество тоже». Может, родственница? — Ну вот что, — решительно сказал он, — вы туда не возвращайтесь. Поезжайте к себе и ждите. Я вас вызову. — Ларису Николаевну убили? — вдруг спросила Светлана. Не дождавшись ответа, вздохнула и пообещала в любой момент приехать и дать показания. Только пусть не думают, что она хочет отомстить Денису Григорьевичу за то, что он ее увольняет. Следователь встал и вежливо проводил женщину до двери. Даже оказавшись в коридоре, Светлана продолжала что-то говорить, но он ее уже не слушал. — Нет, это просто смешно! — восклицал Денис, вертясь на скрипучем стуле. — Арестовать человека только потому, что у него жена с собой покончила? Да вы сперва разберитесь, а потом арестовывайте. — А кто вам сказал, что ваша жена покончила с собой? Экспертиза показывает, что смерть была насильственной. После такого заявления Денис начал молча копаться в карманах. Достал упаковку таблеток, попросил водички, принял капсулу и страдальчески поморщился. Следователь не мешал ему предаваться отчаянию. Он знал, что Денис еще добрый час будет кричать, будто арестован несправедливо. После задержания его несколько часов держали в камере. Объяснение было одно – задержан до выяснения обстоятельств. Каких? Ему не говорили. За это время следователь успел повидать владелицу парикмахерского магазина, а также бухгалтершу. И Алла, и Диана в один голос подтвердили, что женщина с маленькой черно-белой фотографией, какие делают для паспортов – куда больше похожи на ту, которую они видели. А Диана сказала прямо. «Знаете, те снимки и этот — просто небо и земля. Вы же сами должны видеть, что они разные. Вот это она!» Матвеев, с которым побеседовали в первую очередь, возбужденно тыкал в снимок. «Да, вот тут она хорошо получилась. Я прав? Вы ее нашли? Теперь вы не сомневаетесь!» подчеркнул следователь. «Ну, какое там? Она, конечно. У меня пока память не отшибла». Собираясь встретиться с Денисом, следователь отдал переснятую фотографию своему помощнику и попросил быстро сгонять к соседям Корзухиных. Когда допрашивали дам из парикмахерского магазина, Валентины Георгиевны и ее мужа не было дома. Заодно нужно было в очередной раз проверить, не вернулся ли Иван хотя надежды на это было мало. «Вы уверены, что имели право меня задержать?» — воинственно спросил Денис, когда лекарство оказало действие. Ему явно стало получше, и он приготовился к борьбе. «Уверен», — сухо ответил следователь. «И какие же обстоятельства вы хотите выяснить? Неужели нельзя было просто меня вызвать? Я бы пришел. Какие обстоятельства?» «Ну, в частности, хотелось бы знать, кто у вас гостил с 16 по 18 ноября?» «Никто», — моментально ответил Денис. «Господи, сколько шума из ничего!» «Это, конечно, Светлана, ее работа. Не зря же я ее увольняю. Она все вынюхивала, высматривала. Спасу нет. Это ей как-то показалось, что я кого-то запер в кабинете, да?» «Ну, я так и знал», — воскликнул он, хотя следователь ничего не подтверждал, просто слушал его. «Значит, никто у вас не жил?» «Никто. Я да жена. Но в те дни и жена с вами не жила. Вы были в квартире один?» «Да», — задумался Денис, — «если не считать того, что приходила Светлана». «Она в те дни к вам не приходила», — отрезал следователь. Неужели вы забыли? Вы ведь сами дали ей указание, чтобы она не являлась до девятнадцатого числа. Денис хлопнул себя по жирному колену. Ну, конечно! Она обиделась. А вы, как мужчина-мужчину, можете меня понять? Я просто хотел отдохнуть от бабья. Довели меня до язвы, честное слово. В декабре пройду обследование, нет сил, замучился. Так и до рака желудка недалеко. Не поверите, даже чай пить не могу. Его излияние прервал телефонный звонок. Следователь взял трубку, звонил помощник. Он только что встретился с Валентиной Георгиевной, показал ей фотографию. Узнала? Нет. Говорит, что дама, которую она видела в 9 часов 27 октября, была совсем другая. Она уверена? Полностью». Сказала, что мне не удастся сбить ее с толку. Решила, что это какой-то подвох. Помощник коротко хохотнул. Замечательная женщина. Все бы свидетели такие были. А Корзухина нет, и никто его не видел. Пока следователь разговаривал по телефону, Денис ерзал на стуле, рылся в карманах, сердито сопел, словом, всячески привлекал к себе внимание». Наконец, когда следователь положил трубку, Денис решился. «Скажите, неужели можно меня засадить только потому, что глупой бабе что-то почудилось? Я всякое слышал, но такого... Кстати, где же теперь живет Виктория Николаевна, ваша свояченица?» Перебил его следователь. «И зачем вы ее выгнали? Неужели даже трех дней вместе прожить не смогли?» Денис молча смотрел на следователя. Он даже не шелохнулся. Выслушивая все это, только глаза быстро-быстро бегали, взгляд метался из стороны в сторону. Если бы его сейчас увидела Лариса, она бы сразу сказала, муж в чем-то прокололся, причем не знает, как будет выпутываться. «Денис Григорьевич, вы слышите меня?» Тот сказал, что слышит, но не понимает, в чем, собственно, дело.